Беглая деревня жила в вековом бару. Землянки, одетые еще снегом, прикрытые сверху хвоей, с первого взгляда трудно было даже заметить. Дым из них валил точно из земли. В день появления здесь Алексея было тихо и сыро. Дым льнул мху, цеплялся за деревья, и Алексею показалось, что местность эта объята затухающим лесным пожаром. Все население, преимущественно бабы и дети, да несколько стариков, узнав, что Михайло везет из лесу неведомо откуда взявшегося советского летчика, по рассказам Федьки, похожего на суши шкелет, высыпало навстречу. Когда тройка с саласками замелькала между древесных стволов, Бабы обступили ее, и, отгоняя шлепками и подзатыльниками сновавших под ногами ребятишек, так стеной и пошли, окружив сани, ухая, причитая и плача. Все они были оборваны, и все казались одинаково пожилыми. Копоть землянок, топившихся по черному, не сходила с их лиц. Только по сверканию глаз, по блеску зубов, выделявшихся своей белизной на этих коричневых лицах, можно было отличить молодуху от бабки. — Бабы, бабы, ах, бабы! Ну что, собрались, ну что? Театры это вам! Спектакля! — серчал Михайло, сноровисто нажимая на свой хомутик. Да не снойте вы под ногами, бога ради, и овцы, прости, господи, полоумные. А из толпы до Алексея доносилось. Ой, какой! Верно, скелет, Не шевелится! Жив ли? Без памяти он. Чего же это с ним? Ой, бабоньки, уж тощ! Уж тощ! Потом волна удивления схлынула.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 Сбойка, сверкавшими, как у молодого негра, белками глаз. Печура! Живет-то во сколько! От одного духа приставишься! Михайло, давай ко мне! У меня три сына в красноармейцах, и мучки малость осталась. Я ему лепешки печь стану». «Нет-нет, ко мне! У меня просторно! Вдвоем живем, места хватит! Лепешки тащи к нам!» Все равно ведь ему где есть. Уж мы с Ксюхой его обиходим. У меня лещ мороженый есть и грибков белых нитка. Ушицу ему — суп с грибами. Где уж ему ушицу? Он одной ногой в гробу. Ко мне его дядя Миша. У нас корова. Молочко. Но Михайло подтащил Саня к своей землянке, находившейся посередине Подземной деревни, Алексей помнит: лежит он в маленькой тесной земляной норе, слегка чадя, потрескивая и роняя искры, горит воткнутая в стену лучина. В свете ее видны снар стол, сколоченный из ящика от немецких мин и утвержденный на вкопанном в землю столбе и чурки около него вместо табуреток, и тонкая, постарушечье одетая женщина в черном платке, наклонившаяся к столу, младшая сноха деда Михайлы Варвара и голова самого старика, повитая седыми негустыми кудрями. Алексей лежит на полосатом тюфике, набитом соломой. Накрыт он все той же бараньей шубой, состоящей из разноцветных заплат. От шубы приятно пахнет чем-то кислым, таким обиходным и жилым. И хотя все тело ноет, как побитое камнями, а ноги горят, точно к ступням приложены раскаленные кирпичи, приятно лежать вот так неподвижно, зная, что тебя никто не тронет — что не надо ни двигаться, ни думать, ни стеречься. Дым от камелька, сложенного на земле в углу, стелится сизыми, живыми, переливающимися слоями. И кажется Алексею, что не только этот дым, но и стол, и серебряная голова деда Михаила, всегда чем-то занятого, что-то мастерящего — Тонкая фигура Вари — все это расплывается, колеблется, вытягивается. Алексей закрывает глаза. Открывает он их, разбуженный током холодного воздуха, пахнувшего в дверь, обитую дерюшкой с черным немецким орлом. Устала какая-то женщина. Она положила на стол мешочек,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 Повернувшись, она тихо уходит, овеяв всех своей печалью. Кто-то приносит мороженого леща, кто-то лепешки, испеченные на камнях камелька, распространяющие по всей землянке кислый теплый хлебный порог. Приходит Серенька с Федькой. С крестьянской степенностью Серенька снимает в дверях с головы пилотку. Говорит «Здравствуйте вам!» Кладет на стол два кусочка пиленного сахара с прилипшими к ним крошками махры и отрубей. Мамка прислала. «Он полезный, сахар-то. Ешьте!» — говорит он и деловито обращается к деду. «Опять на пепелище ходили. Чугунок откопали». «Два заступа, не больно обгорелые, топор без топорища. Принесли, сгодится!» А Федька, выглядывая из-за брата, жадно смотрит на белеющие на столе кусочки сахара и шумом втягивает слюну. Только уже гораздо позже, обдумывая все это, Алексей сумел оценить приношение — которые делались ему в селении, где в эту зиму около трети жителей умерла от голода, где не было семьи, не похоронившей одного, а то и двух покойников. «Эх, бабы, бабы, цены вам, бабы, нет!» «А? Слышь, Алёха, говорю, русской бабе, слышь, цены нет!»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 Она, эта самая баба, нам не сдаёт, а то и тю-тю. Гляди, обставит мужика-то на работе. Только язык этот бабий, ох, язык. Заморочили мне, Лёха, эти самые чёртовы бабы голову. Ну, просто навовсе заморочили. Как Анисья-то моя померла. Я, грешный человек, и подумал, слава тебе Господи, поживу в тишине, покое. Вот меня Бог и наказал. Мужики-то наши, кои остались в армию непозабратые, все при немцах в партизаны подались. И остался я за великие свои грехи бабьим командиром, как козел в овечьем стаде. — Ох, ох, Много такого, что глубоко поразило, его увидел Алексей в этом лесном поселении. Немцы лишили жителей плавней домов, добра, инвентаря, скота, обиходной леди одежды, всего, что нажито было трудом поколений. Жили люди теперь в лесу, терпели великие бедствия. Страх от ежеминутной угрозы, что немцы их откроют, голодали, мерли. Но колхоз, который перед векам в тридцатом году после полугодовой брани и споров еле-еле удалось организовать, не развалился. Напротив, великие бедствия войны еще больше сплотили людей. Даже землянки рыли коллективно и расселялись в них, Не по старому, где кому пришлось, а по бригадам. Председательские обязанности взамен убитого зятя взял на себя дед Михаил. Он свято соблюдал в лесу колхозные обычаи. И вот теперь руководимая им пещерная деревня, загнанная в чащу бора по бригадам и звеньям, готовилась к весне. Страдающие от голода крестьянки снесли и ссыпали в общую землянку до последнего зернышка все, у кого что сохранилось после бегства. За телятами от коров, за благовременно уведенных от немцев в лес, был установлен строжайший уход. Люди голодали, но не резали общественного скота, рискуя поплатиться жизнью,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 Дед Михайло и ворчал на своих баб и зажимал уши, когда они затевали у него в землянке злые и длинные ссоры из-за каких-нибудь малопонятных Алексею хозяйственных дел. Хотя и орал иной раз на них, выведенный из себя дед своим фальцетом, он умел их ценить, и, пользуясь покладистостью своего молчаливого слушателя — Не раз принимался до небес превозносить женское отродье. Ведь ты смотри, Алёха, друг ты мой любезный, что получилось? Баба, она от веку веков за кусок обеими руками держится. А? Не так? А почему? Скупа? Нет, потому что ей дорог кусок-то. Детей-то ведь она кормит, семью-то, что там, не говори, она, баба, ведет. Теперь посмотри, какое дело. Живем мы, сам видишь как, крохи считаем. Ага, голод. А тут, значит, было это в январе, нагрянули к нам партизаны. И не наши деревенские, нет, наши-то где-то, слышь, под нам воюют». А чужие, с чугунки какие-то. Ладно, нагрянули, с голоду помираем. И что же, думаешь, на следующий день бабешки им полные сумки напихали? А у самих-то детишки вон пухлые, на ноги не поднимаются. А? Не так? То-то вот и оно. Кабы я был какой командир...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 Иногда, слушая старика, хотелось ему достать из кармана гимнастерки письма, фотографию девушки и показать их ему. До руки не поднимались, так был слаб. Но когда дед Михайло принимался нахваливать своих баб, казалось Алексею, что чувствует он тепло этих писем через сукно гимнастерки.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 и что, глядя на Алексея, как-то испуганно и тревожно, она порывисто вздыхает, точно проглатывает какой-то застрявший в горле комок. Иногда по ночам, когда лучина гасла и в дымном мраке землянки начинал задумчиво попиливать сверчок, случайно отысканный дедом Михайлой на старом пепелище — и принесенные сюда в рукавице для жилого духу вместе с обгорелой посудой, казалось Алексею, что слышит он, как кто-то тихонько плачет на нарах, хоронясь и закусив зубами подушку.